И они обнялись. Это в первый раз, дядюшка, сказал Александр. И в последний, отвечал Петр Иванович, это необыкновенный случай. Но неужели тебе и теперь не нужно презренного металла? Обратись же ко мне хоть однажды. Ах, нужно дядюшка, и сдержит множество.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 Двумя способами исследует жизнь – умственным, начинающимся с размышлений о явлениях жизни, и художническим, суть которого – постижение тех же явлений не умом, или, вернее, не только умом, а всей своей человеческой сущностью, или, как принято говорить, интуитивно. Интеллектуальное познание жизни приводит автора – к логическому изложению изученного им материала, художническое – к выражению сущности тех же явлений через систему художественных образов. Писатель-билетрист как бы дает картину жизни, но не просто копию с нее, а преображенную в новую художественную реальность, отчего явления, заинтересовавшие автора, и, освещенный ярким светом его гения или таланта, предстают перед нами особо зримыми, а иногда и зримыми насквозь. Предполагается, что истинный писатель дает нам жизнь только в виде художественного ее изображения. Но на деле таких чистых авторов не так много, а, может быть, и не бывает совсем. Чаще всего писатель является и художником, и мыслителем. Иван Александрович Гончаров издавна считается одним из самых объективных русских писателей, то есть писателем, в произведениях которого личные симпатии или антипатии не выставляются в качестве мерила тех или иных жизненных ценностей. Он дает художественные картины жизни объективно, как бы добру и злу, внимая равнодушно, предоставляя читателю самому, своим собственным умом, вершить суд и выносить приговор. Именно в романе «Обыкновенная история» Гончаров, устами сотрудника журнала, излагает эту мысль в самом ее чистом виде.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 Лучше поздно, чем никогда, Гончаров замечает. Я себе прежде скажу, что принадлежу к последней категории, то есть увлекаюсь больше всего, как это заметил обо мне Белинский, своей способностью рисовать. И в своем первом романе Гончаров нарисовал картину русской жизни в небольшой деревенской усадьбе в Петербурге, Сороковых годов XIX -го века. Разумеется, Гончаров не мог дать полные картины жизни и деревни, и Петербурга, как вообще ни один автор не может этого сделать, потому что жизнь всегда многообразнее любого ее изображения. Посмотрим, получилась ли изображаемая картина объективной, как этого желал автор или какие-то побочные соображения сделали эту картину субъективной. Драматическим содержанием романа является та своеобразная дуэль, которую ведут два главных ее персонажа. Молодой человек Александр Адуев и его дядя Петр Иванович. Дуэль увлекательная, динамичная, в которой успех выпадает на долю то одной, то другой стороны. Поединок За право прожить жизнь согласно своим идеалам, а идеалы у дяди и племянника прямо противоположные. Юный Александр является в Петербург прямо из теплых материнских объятий, с ног до головы, одетый в доспехи высоких и благородных душевных порывов. Является в столицу неизпраздного любопытства а с тем, чтобы вступить в решительный бой совсем бездушным, расчетливым, гнусным. Меня влекло какое-то неодолимое стремление, жажда благородной деятельности, восклицает этот наивный идеалист. И на бой он вызвал не кого-нибудь, а весь мир зла, этокий маленький доморощенный Дон Кихотик. И весь тоже начитавшийся и наслушавшийся всяческих благородных бредней.